Сон заливал сознание, поглаживал волосы, утяжелял ресницы. Несмотря на гнетущую атмосферу, спать под землёй хотелось постоянно, лежать, прижавшись к мягкой подушке, и пусть себе время летит, уносит себе да в глубокое прошлое. И что нам теперь делать? спросила Мария, борясь с сонливостью и едва сдерживая зевоту. Очень странно. Тело дрожит от нервного истощения, душу терзают мокьи, а сознание сворачивается клубочком. Неужели такая обессердеченная или просто устала? И почему рядом со мной все дремлют? Какова теперь программа партии? Будем долбить камни, строить подземные города, начнём питаться землеройками или грызать кристаллы кесоля, а потом придумаем технологию переработки кала и вперёд, цикл вечного питания. Управляющий улыбался, взирая на девочку поверх очков. Давайте для начала избавимся от мешающих мыслей. Отдохнём, расслабимся. Прислушиваемся к дыханию. Оно очень ровное, ровное, ровное, ровное и спокойное. Наши руки расслабляются. Мышцы шеи расслабляются. Мы дышим ровно и спокойно. Мы успокаиваемся. Мы чувствуем себя замечательно. Нам легко и спокойно. Нам спокойно, нам тепло и спокойно. Лёгкость и теплота разливаются по телу. Мы спим. Забудем горести и несчастья, представим новое будущее, лёгкое и беззаботное. Что за чушь он несёт? Веки наливались невероятной тяжестью. Мари с трудом держала их открытыми. Она ничего не понимала, забыла, где находится, и страх перед подземной темнотой действительно отступил. В ушах звучало только ровное дыхание четырёх сотен зрителей. Все спали. Вкрадчивый, одновременно сильный голос управляющего монотонно напевал: Мыespим и будем спать до тех пор, пока не успокоится планета. Будем отдыхать, вдоволь есть и пить, чтобы сохранить здоровье. Мы начнём новую жизнь, и наши дети будут намного счастливее нас. Они исполнят предначертанное отцами. Морячнулось от нововждения, ошарашенно таращит полумрак, потрясла головой. Сколько времени прошло? Миг, минута, час. А сейчас отдыхайте, мурлыкал управляющий. Идите ужинать и ложите спать. Хвала Всевышнему, у нас почти неистощимый запас продуктов и воздуха. Мы можем прожить целую жизнь в этой тёплой пещере. Когда придёт время, мы возьмём наших детей за руки и выйдем под мягкий солнечный свет. Перед нами откроется новое будущее, лучшее, доброе, счастливое. Я уж думала, никогда не закончит свою проповедь, мысленно хмыкнула Мария. "А нет, закруглился странный мужик. какой-то скользкий. Она помнила каждое слово управляющего, но к своему удивлению больше не чувствовала утерзаний. Кровавая история, в которой погибло человечество, превратилась в маленький осколок прошлого, небольшая саринка на бесконечной магистрали будущего. "Скажите", обратилась девушка к управляющему, "а что нам надо делать сейчас?" "Вы уже спрашивали", улыбнулся тот, спускаясь по ступенькам сцены. "Сейчас мы должны отдыхать". заниматься физическими упражнениями, чтобы сохранять тело в отличной форме, и ждать, чтобы исчезли последствия стресса. Ждать, задумчиво протянула Мари. Сколько ждать? На ведь ещё долго придётся сидеть под землёй, ожидая выхода на поверхность. Нет, дитя, управляющий приблизился к девушке и положил почти невесомую ладонь ей на плечо. Ждать осталось недолго. Скоро мы выйдем отсюда. Мари почувствовала, что к горлу подкатывает комок. Захотелось прижаться к этому мужчине, зарыться лицом в его рубашку, единственную рубашку в комнате развлечений, облегчённо вздохнуть полной грудью и заснуть. "Спасибо", не зная зачем, поблагодарила девушка. "Отдыхайте", кивнул управляющий, и его улыбка была невероятно искренней и тёплой. "Идите ужинать и отдыхайте". И Мари пошла в довольно елась в столовой. С аппетитом проглотила гречневую кашу, с восторгом проживала курицу. Горячее куриное мясо терпеть не могла. Отдала должное горячему чаю и вместе с остальными жителями четвёртого сектора отправилась на покой. А ночью проснулась и расплакалась от жалости к себе. Может, лучше было сдохнуть там наверху? Сколько мы уже здесь? Из темноты спросила Лиза. Эти несколько слов, произнесённых репловатым контральто молодой тучной женщины, привели Бельгику в чувство. Мария вспомнила, что не брошена на парус со своей бедой, что есть ещё тысячи заживо погребённых на страшной глубине под Иерусалимом, что все они находятся в таком же неведении, что всем не по себе. Напрягла голосовые связки, только бы не дрогнуть. Пальцы бессильно заскребли по простыне. Сколько мы здесь? хмыкнула через силу. Посмотри на часы. Шутишь? Тут же отозвалась из темноты собеседница. Ежи у всех отобрали и мобильники, и лептопы, даже косметички. Кто-то говорил, что одной девице из третьей комнаты удалось припрятать электронную книжку, но у неё под села аккумулятор, а зарядить-то нигде. Небось, читала тору весь день напролёт. Вот и посадила, пошутила Марий, сохраняя тот же ироничный тон. Ты точно бы читала, правда, Лиза? Читала бы, с вызовом ответили ей. В отличие от тебя, я книгу каждый день в руках держу и в синагогу хожу. Ходила. А тебе должно быть стыдно. Побойся Бога, а не ругайся через каждое два слова и не говори, что если бы Бог существовал, то не засунул бы всех нас сюда. "Ну я же права", безуверенности возразила Мари. Она считала себя пражённой атеистом, хотя иногда в моменты нервного напряжения на Бога уповала. Армагеддон случился, и где ваше хвалёное второе пришествие? Почему никто не пришёл, чтобы забрать наши души? Сил больше нет. Не хочу жить в одиночестве среди всех этих бедняг. Выпустите меня отсюда, хочу домой. Пусть даже умру, но на чистом воздухе, под солнцем. Лизара смеялась в ответ. Чему вас столько учат в этой Бельгии? Если бы ты, дорогая, хоть капельку ориентировалась в религиях, то знала бы, что всякие пришествия обещает христианство. В нашей же истинной вере нет никаких предсказаний конца света. По крайней мере, мне о них не известно. Каждый еврей уверен, что Бог посылает ему испытания, и если твёрдо верить в Бога и в свои силы, то будет тебе спасение. Чтобы спастись, надо пройти сквозь трудности и выйти победителем. Вот она, божья награда. Мари промолчала, уткнувшись носом в подушку. Ей было страшно и одиноко. Даром, что в семнадцатой комнате, как они называли свой новый дом, кроме неё находилось ещё 11 женщин. Кромешная тьма, озаряемая светильниками лишь на пару часов в день, каждый был предоставлен самому себе. После прибытия подавленный горем люди даже не пытались общаться. Кто-то рыдал, кто-то в душевном порыве колотил руками по стенам. Многие звали пропавших без вести родственников, тех, кто остался где-то там наверху. Со временем, прошёл день или полгода, какая разница? Всё общее истерико закончилось. Человек привыкает к любым лишениям. Было бы чего пожрать и где помочиться, думала Мария. Люди притихли, погружённые в апатию мужчины и женщины бессловесно шаркали ногами, продвигаясь к столовой, справляли естественную нужду, позванивали тренажёрами в спортивном зале, затем ложились спать в холодные постели. Лиза ворочилась на кровати, шурша одеялом. Она бормотала что-то о Боге и о выборе, вещала о том, что надо жить вопреки всем невзгодам. "Ну да", улыбалась в тьме Мария. и тогда твой боженька пришлёт тебе облегчение ты дурёха родственников не теряла все они там во втором секторе сытые и глупое как ты у мари на верху остался гражданский муж его имя в списках спасённых не обнаружилось нескладный крепыш служивший в каком-то секретном правительственном ведомстве немногословный и всегда ужасно занятой но всё же тёплый и ласковый когда прижимаешься к нему приподнимая лицо для поцелуя любимый и мёртвой, наверное. Послушать их, так всё погибло. Аравийский полуостров почти целиком нырнул под воду, а вместе с ним ушёл Агей. Мне будет не хватать его сильных рук и мягкого певучего голоса. И я больше так не могу, Агей, забери меня к себе. Уж лучше умереть, чем жить вот так. Мария попыталась вспомнить Агея, с ужасом поняла, что вместо любимого лица память услужливо подсовывает безликие овал. Сила впивалась ногтями в простыню ночетно. Затем, кажется, задремала ненадолго, а когда открыла глаза и снова встретилась с этой мглой, ощущение утраты навалилось снова. "Чего ты умолкла?" напомнила себе Лиза. "Спишь?" Мария лишь крепче стиснула подушку. Ужас и боль терзали мозг. Грудь обжигала изнутри. Хотелось вскочить с кровати, разбежаться и броситься на стену. Она бы смогла. Она видела, как таким образом покончил с собой один мужчина из первого сектора. Просто нагнул голову и прыгнул, крепко сцепив руки за спиной, чтобы не сработал естественный рефлекс защиты, и ударился со всего размаху. Тихо застонал, сполз, окровавленный на бетон. Затряся в конвульсиях, он мучительно долго умирал. Страшная смерть, но ещё страшнее сидеть в этих казематах. Чего не ждут? Чего от нас хотят на самом деле? Мари без оглядки доверяла своей интуиции. Мамин подарок, вспомнила с улыбкой: "Красота умение предчувствовать и ум. Вот тебе, доченька, на свадьбу". Благодаря шестому чувству бельгийка как-то сумела избежать страшной аварии. Во время учёбы в Брюссельском свободном университете всегда вытаскивала нужный билет. Ушла от первого мужа, догадавшись о его измене. В самые тяжёлые моменты жизни интуиция была для девушки опорой. И сейчас она на шёпотала, чтоsubежещем не всё так просто. Косые взгляды охранников, постоянная тишина и отсутствие света, атмосфера таинственности и ожидания беды, множество мелких нюансов подсказывало Марии: должно произойти что-то ужасное, намного более страшное, чем Армагеддон на поверхности планеты. Почему? Откуда такое чувство? Пойди, пойми этот женский дар. Если хочешь спать, так и скажи, громко прошептала Лиза. Не хочешь, тогда я расскажу тебе о Боге. Могу поклясться, если ты примешь Бога, то больше не будешь орать про Соня. Надо только поверить и принять его. Тогда все прошлые трудности превратятся в опыт, а все грядущие в надежду. Будет не так больно, слышишь? Только поверь. Пошла ты, мысленно откликнулась Мария, сомкнула глаза, всё лучше, чем таращиться в пугающую тьму. поверю, когда над головой вновь засияет солнце. Это что, действительно заснула? Чтоб ты так засыпала, болтушка пустоголовая. Ловка подкрался тихий сон. В нём был муж, большой и сильный. Аги взял Мари за руку, повёз за собой. Под ногами шелестела темнота. Впереди улыбаясь, ждал ещё кто-то. Маленький, слабый, но необычайно тёплый и ослепительно белый, как солнце. Любимый, мама. Брегийка зарыдала во сне. Лиза что-то пробормотала. Пластиковые пружины кровати заскрипели под весом тучного тела.